Глава 39. Кайса, Кайса. Меня кто-то звал издалека. Давай, очнись. Нам нужна твоя помощь. Я скривилась. Ну вот опять. Не здравствуйте тебе, никак ты себя чувствуешь? От злости хотелось просто выть. Но я же не просила подобного для себя. Что совсем недавно из важного делала? Так это картошку копала, заготовками на зиму занималась. И то у меня не всегда получалось. А тут битва целая с личами, гулиями и зомби. Разлепила кое-как глаза. «Поднимайся!» Рядом со мной были Анита и эльфийский профессор. Именно она призывала мою совесть проснуться от блаженного неведения. «Ты сможешь продолжать?» Стоило подруге задать вопрос, как эльфийка тут же сообщила новость, которая заставила меня буквально подскочить на месте. «Эдриан ранен!» «Как ранен?» «И еще одного лича он сумел уничтожить. Теперь он на западной стене», проинформировала меня эльфийка и поднялась. «Анита солдатам нужна помощь». Подруга нехотя отпустила мою руку. «Держись». «Мы обязательно выстоим», — подбодрила она, но я не была бы так уверена. «По ощущениям, я выжата, как лимон, а еще осталось два лича, и один из них ранил дракона. Первое, что хотелось сделать, так это рвануть к нему и помочь. Кайса!» Позвала меня еще одна магичка, и в ней я с трудом узнала шире. Она была вся в чем-то измазана, словно извозилась в проклятом озере. «А ты в чем это?» Я, наконец, тоже смогла подняться и оперлась на стену. «Гулия», — коротко объяснила она, — «восточная башня. пойдем вроде Айден обнаружил лича». И мы, взявшись за руки, побежали к восточным стенам. «Рад, что ты в порядке», — коротко сказал мне Айден, когда мы подошли. Шири на него старалась не смотреть, да и он не особо обращал на нее внимания, вцепившись в меня. «Больше не отходи от меня, поняла? Я видел, какой вы там фейерверк устроили на пару. Молодец!» «Это не я. От меня шла только сила, ты же знаешь. Где Лич?» Постаралась я вернуть наш разговор к важному. Вокруг крики, а этот ненавидящий взгляд Шири просто пронзал нас сквозь. Только этого сейчас и не хватало. Ага, поскорей бы все закончилось. А кроме того, я не могла выкинуть из головы, что Эдриану сейчас плохо. «Вон он!» — Айден показал пальцем, и мы с Шири присмотрелись. Среди темноты его можно было еле разглядеть, поскольку этот король мертвых восседал на вороном коне, вернее, на том, что когда-то было конем. Сейчас это был практически скелет, обтянутый кожей с проплешинами, сквозь которые просвечивали останки внутренностей. Глаза этого существа горели красным, а из ноздрей шел ледяной пар. «Я справлюсь!» — вызвалась Шири. «Нет!» — рявкнул на нее Айден. «Я сам!» «Кайса поможешь?» Со мной он был милее в несколько раз, и тут мне уже стало немного обидно за Шири все таки она не виновата, что я так внезапно появилась в Академии и спутала все карты». «У нас есть один выстрел. После него...» «Лич скроется», — пояснил свое поведение Айден. «Хорошо, начинай», — невольно согласилась с ним, в конце концов, каждая секунда на счету. Айден начал плести заклинание. «Вот же!» — выругалась Шири. «Что не так?» Я не могла повернуть даже головы, поскольку настраивала внутренний источник на полную передачу Айдену. «Главные ворота пали!» Шири повернулась ко мне. «Обещай, что прикроешь ему спину, что бы там ни случилось!» «Постой, а ты куда?» «Солдатам не выдержать этого нападения без магов!» В ее глазах стояли слезы. Разумеется, никто не хочет умирать а уж молодым и подавно. «Подожди!» Другой рукой я настроилась на магичку и пополнила и ее запас, хотя бы так. «Спасибо!» прошептала она одними губами и поторопилась вниз. Туда же спешили и остальные магии и военные. Мы проигрывали. «Готово!» произнес Айден. «Начинаем!» Я отпустила силу. Она толкнулась в мага со всей дури, но Айден смог сдержать ее, поглотить и направить ровным огненным шаром вперед, прямо на лича. Как и в прошлый раз, король мертвых постарался остановить огненный шар. Я уже надеялась, что его прошьет и разорвет на части, но этого не случилось. Не долетев всего несколько метров, огонь пропахал землю рядом и взорвался, уничтожив при этом приличное количество нежити вокруг. Но Лич успел улизнуть. «Что за...» «Кайса!» — с досадой проговорил Айден. «Я промахнулся! Моя вина! Но нам надо торопиться! Магам нужна помощь! Хорошо!» И правда, разглагольствовать, а тем более разочаровываться, что в этот раз не получилось, только терять драгоценное время. Мы побежали вдоль стен, спустились ниже, чтобы заметить, какая мясорубка началась внизу. Солдаты теснили тупых зомби, ловко рубили их мечами, но их осталось только пять человек. Остальные пали. Маги же, кроме того, что старались поддержать военных, особое внимание уделяли гулиям. Монстры, ловко цепляясь, за стены перемещались с молниеносной скоростью и нападали на магов, вцепляясь им в горло, заваливая на землю. «Хайден, прошу, сделай что-нибудь!» Я не могла больше выносить этот ужас. Против нежити стояли адепты, которые не закончили обучение, и солдаты, которых осталось теперь только трое. Хайден сложил руки в неизвестном мне знаке. «По моей команде дай мне силу!» — сказал он, и я приготовилась. «Уйти всем!» — Прогремела в приказном тоне. «Бегите!» "Эй, Адриан!» — воскликнула я, когда заметила ректора, который весь в крови кое-как держался за ворота Академии. Он упал на землю. Зомби тут же кинулись на него, хватая за руки, вцепляясь гнилыми зубами. Гули тотчас же побросали своих жертв и поторопились к дракону. «Уйдите все!» Из последних сил проревел Эдриан и сделал оборот. Часть огромного животного осталась за воротами Академии, часть внутри. Дракон посмотрел на меня и дыхнул огнем. В последнее мгновение до того, как меня накрыли языки пламени, Айден успел дернуть меня в сторону, и пламя прошло мимо.